На них мы натянули кожу кита, которая после обработки стала эластичной и мягкой. Часть кожи еще осталась в запасе. За эти несколько месяцев рак, бар и особенно Нелл достигли поразительных успехов, как в языке, так и в умении общаться с новыми навыками. Они спокойно топили жир, разливали его в миски, сушили мясо, стреляли из рогаток и даже совершили со мной морское плавание за солью.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 но закончившаяся шкурой Нел ее забрала. Вареная курица, птицу я окрестил именно так, была жесткой и не очень вкусной, но бульон получился превосходный. Луома пока еще не особо жаловали бульоны, пили скорее, чтобы мне понравилось. После обеда вместе с Нел стали шить одежду для всех, из шкур наших животных. Шить – это громко сказано. В шкуре прорезалась дырка для головы, и шкура надевалась на тело.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 Выглянуло солнце, разгоняя тучи, и сразу температура ощутимо повысилась. У меня было достаточно соли, но чтобы не сидеть без дела, решил сплавать вместе с Нел, пока не пришли снегопады. Преодолевая боязнь воды, Нелл научилась плавать. Даже не плавать, а скорее просто не тонуть. Сняв тросик с волна, начал грести к выходу из бухты. На море было небольшое волнение. Небольшие волны обдавали нас брызгами, разбиваясь о плот. Из одной шкуры мы сделали большой тюк,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 На мои субъективные ощущения было в районе нуля или пару градусов мороза. Беспокоил не столько сам холод, а влажность и сырость. По утрам с моей палатки с кровли срывались капли влаги, образованные разницей температур. Снег прилежал около трех недель. Все это время наша активность свелась к минимуму. Пару раз рыбу бил рак, и дважды мы выходили на охоту, но безрезультатно животные ушли. Я часто находился в хижне слома.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 Волосы девушки сияли, и сама она стала намного чище и симпатичнее. Единственное, чего не мог от них добиться – не грызть ногти. У меня в медицинском наборе было несколько ножниц. Когда я состригал ногти, вся компания зачарованно смотрела на это действие, но категорически отказывалась доверить свои ногти. Мои волосы на голове отросли, начала расти жиденькая борода. Волосы и бороду я состригал, смотря в воду. Получалось неровно.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 Может, они вымерли, не принеся изменения климата? Еще одним удивительным явлением было отсутствие улома волос в подмышечной зоне. Хотя в зоне бикини они присутствовали. В набедренной повязке такое трудно скрыть. Ручей исправно снабжал нас чистой водой, даже не покрывшись льдом. Мяса в леднике было предостаточно. Но постоянная мясная еда начала надоедать. У меня начали кровоточить десны. Вначале подумал о нехватке витамина С. Но у меня еще была пища с МКС, которую я периодически употреблял, а в ней витамина С с избытком. Потом пришло понимание, что у меня начинается пародонтит, а вот средств для лечения такого заболевания в аптечке МКС не предусмотрено. Зубных паст у меня было всего две, которые я использовал крайне бережно, чистя зубы всего раз в неделю. Выдавливал крошечную порцию пасты и долго и тщательно чистил зубы. У Луома таких проблем не было. Их зубы сверкали березной и не кровоточили. Нел, заставив мне зачисткой зубов и увидев кровь со словами «Я приду», умчалась в рощу. Вернулась через десять минут, протягивая мне кусок коры дерева. «Надо жевать!» Показываю при этом, что надо сплевывать и не проглатывать. Я взял кусочек и начал жевать. Рот наполнился крайне кислым вкусом, похожим на прокисшую капусту. Хорошенько прожевав эту кислую массу, сплюнул. Потянулся за водой, чтобы промыть рот. «Не надо пить!» – девушка останавливает меня. «Долго не пить вода!» – послушался, хотя кислый вкус на и на небе вызывали неприятные ощущения. Жевать все время, два руки дней!» – проинструктировала меня доктор из племени Луома, всучив кору. Через несколько дней я почувствовал эффект. Крайний зуб, который начал было шататься и чаще всего кровоточил, укрепился, а через неделю при чистке зубов крови на щетке не было.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 Утром, выйдя на улицу, заметил, как начали показываться зеленые ростки травы. Зима кончилась, и началась весна, пора любви и размножения во всем животном мире.